Из приказа Верховного Главнокомандующего 24 июля 1943 года. Генералу армии товарищу Рокоссовскому, генералу армии товарищу Ватутину, генерал-полковнику товарищу Попову. Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано июльское немецкое наступление из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска. С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными силами танковой пехоты при поддержке многочисленной авиации перешли в наступление на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях. Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, сосредоточенные в районах Орла и Белгорода. Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, Немецкое командование рассчитывало концентрированными ударами с севера и юга в общем направлении на Курск прорвать нашу оборону, скрутить и уничтожить наши войска, расположенные по дуге Курского выступа. Это новое немецкое выступление не застало наши войска врасплох, и они были готовы не только к отражению наступления немцев, но и к нанесению мощных контрударов. Проведенные бои по ликвидации немецкого наступления показали высокую боевую выучку наших войск, непревзойденные образцы упорства, стойкости и геройства бойцов и командиров всех родов войск, в том числе артиллеристов и винометчиков, танкистов и летчиков. Таким образом, немецкий план летнего наступления нужно считать полностью провалившимся, тем самым Разоблачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступлении. За время боев с 5 по 23 июля противник понес следующие потери. Убито солдат и офицеров более 70 тысяч, подбито и уничтожено танков 2900, самоходных орудий, 195, орудий полевых 844, уничтоженность самолётов 1392 и автомашин свыше 5000. Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Иосиф Сталин. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Март 2015 года. Bye.